Рассказ восьмой. Алый. Он бежал вперед, пытаясь не останавливаться и не снижать скорость. Страх накатывал волнами, колючей хворостиной заставляя бежать все быстрее. Он не хотел. Он честно не хотел. Все само собой получилось. Но то ли совесть, то ли еще какой сверчок твердил неустанно. «Бежишь, да? Невиновные не бегут». Они остаются и помогают. А ты? Как последний трус бежишь. И куда? Ничего не осталось. Бежать некуда. Ведь все равно найдут. И тогда? От мысли «И что тогда?» У алова подкосились ноги, и он рухнул на траву. Сосновые иголки ободрали лицо в кровь, но было уже все равно. Руки и так по в крови. В их крови. Этих людей, которые остались в том доме. Привалившись к стволу дерева, Алый пытался отдышаться. также сидел он в тот момент, когда понял, что не сможет больше ничем помочь. Двум девочкам, которые уже больше не кричали, а просто стояли в проеме окна, понимая, что все уже закончилось. Что изменить ничего нельзя. На всю жизнь он запомнит, как скрылись их фигурки за языками пламени. Красные языки словно слизали их навсегда. Схватившись руками за голову, Алый повалился на землю. Хотелось бить, кричать, так, как он обычно выражал свою ярость. Ведь именно за дикий нрав и красные, как у быка, глаза он получил это прозвище. Но сегодня было не так. Хотелось выть и реветь. Хотелось крикнуть «туда, наверх», куда он никогда не смотрел. «Зачем их? Возьми лучше меня!» «Моя жизнь ничего не значит, никому не нужна. Их только оставь!» Но небо, как и всегда, было глухо к его мольбам. Как и Верка. Дура. Все из-за этой чертовой бутылки. Дала бы, ничего бы не было. Она же знает, кто он. Что лучше не доводить? «Сама виновата!» Но опять что-то внутри твердило, что это не так. Что не сама она полетела на печь, потеряв сознание. Что не сама подожгла дом. Не сама оставила своих детей валом пламени. Опять возник образ скрывающихся девочек в огне. На этот раз он подействовал как адреналин. Встав и тяжело покачиваясь, пошел он, не разбирая дороги. «Вперед, вперед! Не останавливаться!» Вокруг замелькали красные огни, нападая алыми зайчиками со всех сторон. «Нет, только не алый. Этот цвет он больше не может видеть». Крепкие руки схватили его, встряхнули и запихнули в машину с красными проблесковыми маячками. Алые зайчики продолжали напрыгивать со всех сторон, постепенно теряя свой цвет и остановившись на сером. Бледно-сером цвете. «На суде?» Выступавший тюремный врач говорил о том, что пациент, доставленный в госпиталь при колонии, был весь в крови. При обследовании была обнаружена начальная стадия шизофрении и полная потеря восприимчивости красного цвета. «Алова!» — крикнул Алый со скамьи подсудимых. Он не видел этот цвет, но он его помнил. Так хорошо, как будто только сейчас отвернулся от исчезающих девочек в языках адского пламени.